Я осталась одна против дома Игнатия. Мне хотелось подняться к нему и спросить, ну почему, почему, почему? Говорят, для того, чтобы прыгнуть с трамвая, необходимо выполнить три пункта инструкции. Первый. Встать на подножку и сконцентрировать в себе состояние готовности к прыжку. Второй.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 Все было так красиво и убедительно, что хоть бери кинокамеру и снимай кино. Постепенно вальс заразил всех, и через минуту все задвигались, заколыхались, негде было яблоко упасть. Я стояла возле стены. Меня никто не приглашал. Может быть, мужчины побаивались моей избранности, исключительности?»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 Лариска поставила на меня свои глаза. Вошла девочка с тетрадью. «У меня «У» не соединяется», — сказала она. Лариска взяла у нее тетрадь. «Ты следующую букву подвинь поближе». Девочка смотрела на меня. «Да куда ты смотришь? Сюда смотри. Видишь, хвостик от «У». Он должен утыкаться прямо в бок следующей буквы. Поняла?» Девочка взяла тетрадку и кокетливо зашагала из комнаты.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 в гостиницу и легла спать пираты в далеких морях для технического проекта число единиц оборудования подсчитывают отдельно по номенклатуре и каждому типоразмеру я стал думать как перевести на английский язык типоразмер но в это время в мою дверь позвонили Я отворил дверь и увидел соседку с девятого этажа по имени Тамара. Тамара сказала, что завтра в девять утра ей необходимо быть в больнице, чтобы я ее туда отвез. Мне захотелось спросить, а почему я... «С Тамарой мы живем в одном подъезде, но встречаемся крайне редко, примерно раз в месяц возле почтового ящика. У меня квартира номер 89, а у Тамары 98, и почтальон часто бросает мою корреспонденцию в Тамарин ящик, и наоборот. Это единственное, что нас связывает, и совершенно неясно, почему в больницу с Тамарой должен ехать я, а не ее муж. А почему я?» – спросил я. Тамара задумалась, обдумывая мой вопрос, потом подняла на меня глаза и спросила, «Значит, не повезешь?» Я смутился, я понял, «Если я сейчас скажу «нет», Тамара повернется и уйдет, а у меня будет нехорошо на душе, и я не смогу работать. Как нервный человек я услышу Тамарины претензии, я стану мысленно на них отвечать и пропущу время, в которое я засыпаю, а потом не смогу его догнать». Я начну гулко вздыхать и думать, причем думать не впрок, например, на завтра, а задним числом. Я продумаю уже произнесенные слова и уже совершенные поступки. На все это уйдет ночь, следующий день, выброшенный из работы, плюс полкилометра нервов. А на то, чтобы отвезти Тамару в больницу и вернуться, уйдет два часа. Два часа плюс ощущение нравственного комфорта. «Пожалуйста», — сказал я, — «я отвезу». «Восемь тридцать внизу», — уточнила Тамара и ушла. Я совершенно не умею отказывать, если меня о чем-то просят. В медицине это называется гипертрофия обратной связи. Это значит, в общении с другим человеком я полностью ставлю себя на место партнера и забываю о своих интересах. «Очень может быть, что в моем роду какой-нибудь далекий предок был страшный хам, и моя деликатность – это как бы компенсация природе, действующей по закону высшего равновесия». «Я плачу природе долг за своего предка». Я лег спать и скоро заснул с ощущением нравственного комфорта, а Тамарин муж, должно быть, заснул возле толстой и красивой Тамары с ощущением нравственного дискомфорта и человеческой несостоятельности. Больница находилась у черта на рогах. Я притормозил машину возле вывески. «Пойдем со мной», — велела Тамара. «Я лучше тебя здесь подожду», — уклонился я. «Я боюсь». «Значит, тебе страшно, а мне нет». «А зачем ты сюда приехала?» — спросил я. «Мне надо исключить», — хмуро ответила Тамара. «А в другом месте нельзя исключить. Здесь специалисты лучше». Тамара вылезла из машины и пошла к каменной широкой лестнице. Я запер машину и поплелся следом за Тамарой, как Орфей за Эвридикой. Мы вошли в вестибюль. Тамара взяла в регистратуре какую-то карточку, потом села в какую-то очередь и посадила меня возле себя. Я хотел спросить, долго ли надо сидеть, но постеснялся такого житейского вопроса на таком, в сущности, трагическом фоне. «Почему муж с тобой не поехал?» — спросил я. «А я и не хочу, чтобы он ехал. Я от него скрываю». «Почему?» «Муж любит жену здоровую, брат — сестру богатую». «Это если муж и брат гады», — сказал я с убеждением. «Почему гады? Нормальные люди, это нормально». «Если это нормально, то это ужасно». Тамара промолчала. Против меня у другой стены сидел старик. Старик громко шутил и сам смеялся своим шутком. Его оживление никто не разделял. Люди были брошены в одиночество, как в океан. Плыли в нем, хлебая волны, и не видели другого берега. Старик пытался демонстрировать силу духа. Ему не верили, смотрели серьезно и осуждающе. Я взял Тамару за руку, она положила голову мне на плечо. «Дура я!» — сказала Тамара. «Почему?» «Всё свою диссертацию кропала. Гальваномагнитный эффект в кристаллах Германия. Катька двоечница, у Левки вторая жизнь, я здесь, вот тебе и эффект». Но человек должен куда-то стремиться. «Ты правильно живёшь, никуда не лезешь, вот ты и здоров». «Почему не лезу?» — обиделся я. «Я переводчик первой категории». Тамара хмыкнула. Ход ее мыслей был таков. Технические переводчики переводят информацию с одного языка на другой, а сумма знаний остается прежней. Она же, Тамара, создает новую сумму знаний, и значит, ее жизнь объективно дороже, чем моя. Однако моей бесполезной жизни ничто не угрожает и так далее». Ты тоже здорово, сказал я. Посмотри на себя в зеркало. Вот, исключишь, и пойдем домой. Можем даже бутылку выпить. Ты понимаешь, Дима, это наука. Она застит весь свет. Ведь по-настоящему больше ни о чем не думаешь. Ничего не видишь. Утром вскочишь, съешь, что под руку подвернется, и бежать. Вечером примчишься, перехватишь, чтобы с голоду не помереть. И за машинку ешь, только чтобы... загрузить в себя топливо. Ходишь только, чтобы перемещать себя во времени и пространстве. А все мысли там, как у Мцири, помнишь, я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть. Она, как червь, во мне жила и сгрызла душу, и сожгла. «Только так и можно что-то сделать», — сказал я. «Это же счастье, может быть». «Но...» «Как мы себя обворовываем? Ведь можно утром встать и...» «Здравствуй, утро! Борщ сварить, чтобы капуста хрустела!» «Настоящий борщ! Это же симфония!» «Вечером придет муж! Здравствуй, муж!» э? «Да что там, жжем себя во имя ложной цели!» «А понимаешь, когда уже...» Тамара закрыла глаза и прислонилась затылком к стене. Веселый старик встал и пошел в кабинет, Следующая очередь была наша. В углу, по диагонали, сидела влюбленная пара, старик и старуха. Постаревшие Татьяна Ларина и Евгений Онегин. Но у них все было без сложностей. Татьяна написала Евгению письмо «Я к вам пишу». Евгений получил его, приехал и вместо отповеди сделал предложение, ведь бывает и так. А теперь он заболел, и она сидела рядом и была по-своему счастлива от того, что душа имеет приют даже в горе. А он чувствовал себя немножко виноватым за то, что сосредоточивает на себе внимание и отбирает покой у любимого человека. На шее у него висел полосатый пижонский шарф «Евгений, и в семьдесят лет...» Оставался верен себе. Они сидели рядышком, сплетя руки. Я подумал, здесь все будет хорошо через страдания к радости. «А вы откуда приехали?» — спросила молодая женщина, сидящая через Тамару. Ее губы были накрашены в шесть слоев. Тамара не ответила. Ей не хотелось общения. А женщине, наоборот, очень хотелось поговорить, но было не с кем. «А я из Донецка». «Вы знаете, этот институт самый лучший в Союзе, и даже в мире сюда очень трудно попасть. Вы по блату?» «Нет», — сказал я, законным путем. «А у вас из-за чего?» «Тамаре была неприятна моя общительность, но я не могу не отвечать, когда ко мне обращаются и на меня смотрят. «А у меня из-за вредного производства», — сказала женщина. «Надо уйти с производства», — посоветовал я. «Почему?» Искренне удивилась женщина. Другие же работают. Что я, лучше их? Ну, вы же заболели. Ну и что? Они все тоже заболели. Она окинула глазами зал. Что я, лучше их? Меня озадачила философия, как все. Я внимательно смотрел в лицо женщины. В это время подошла Тамарина очередь. Пойдем со мной. Она схватила меня холодной рукой и повела в кабинет. Молодой серьезный врач что-то писал в истории болезни. Молоденькая медсестра грюкала никелированными приборами. Врач поднял на нас глаза. «У нее в носу метастаз», — сказал я. «Сейчас проверим», — пообещал врач. «Ой, хотя один веселый больной», — обрадовалась медсестра. А то все ходят, э-э, она сделала мину, показала, как все ходят. Медсестре надоело подавленное настроение пациентов, в которые ей приходилось погружать свой день. Тамара села на стул, я вышел из кабинета и вернулся на прежнее место. А я, например, и не собираюсь падать духом, сказала женщина из Донецка. Я с мамы пример собираюсь брать. У меня, знаете, какая мама. Я смотрел Внимая, Она во время войны партизанам хлеб давала, так немцы ее дом сожгли с двумя детьми маленькими. А в самом конце войны она на мину наступила, ей ногу оторвала. Так она в 46-м году без ноги замуж вышла и меня родила. А сейчас, когда со мной такое случилось, она сюда в Москву приехала, меня морально поддерживать. Я сейчас в Третьяковскую галерею пойду. Когда еще теперь в Москву попаду?» Из кабинета вышла медсестра, стала искать кого-то глазами, увидела веселого старика и пошла к нему. «Надо еще немного полечиться», сказала она, подходя. Старик поднялся ей навстречу, глаза его напряглись, и лицо полностью перестало быть прежним. Такие напряженные и бессмысленные лица бывают у штангистов, когда они держат над головой непомерную тяжесть. «Я не знал, что страх...» Имеет такое же выражение. Я подошел к кабинету, заглянул в него. «Кто вас направил?» — спрашивал врач у Тамары. «Районная поликлиника. Делать им там нечего. Как будто у нас работы мало. Безобразие в сущности». Тамара смотрела на врача влюбленным взором, и чем больше он возмущался, тем сильнее ей нравился. А врача, видимо, искренне раздражала Тамара. Ее пустяковая болезнь — Ее груди и живот, похожие на три подушки. Тамара чмокнула врача в щеку, чего он совершенно не ожидал, и выскочила в коридор, схватила меня за руку, и мы помчались в сторону гардероба. Женщина из Донецка проводила нас глазами. Я улыбнулся, ей виновата. Я был виноват в том, что уходил, а она оставалась. Мы оделись и вышли на улицу. Тамара достала два апельсина, один мне, другой себе. Я стал сдирать кожуру зубами, и мой рот наполнился душистой горечью. День был пасмурный, но сочетание неба и снега на крыше прекрасно по цвету. «Здравствуй, день!» — крикнул я. «Ты чего орёшь? удивилась Тамара. «Встал и орёт. Едем». Мы сели в машину. «К спекулянтке!» — велела Тамара на улицу Вавилова. Обретя здоровье, ей захотелось красоты. Я привез Тамару на улицу Вавилова. Здесь она меня с собой не позвала. Тамара отсутствовала час или полтора. Потом явилась с какой-то конструкцией на ногах, напоминающей каторжные колодки периода смутного времени. Не хватало только звенящих волочащихся цепей. Тамара села в машину, оглядела свое приобретение. «Что это?» — спросил я. «Колотырки!» «Как корова на копытах!» — определила Тамара. «Удобно? Ну что ты? А зачем купила? А черт знает модно!» «Сколько?» — спросил я. «Не могу сказать, стыдно!» — совестно вслух произнести. «Зачем ты поддерживаешь рублем недостойные элементы нашего общества? Это безнравственно!» Ты шутишь. А ведь это так. Я не шучу. Ты себе не представляешь, она со мной так разговаривает и держится, как будто это я спекулянтка, а она ученый-физик. Я всю жизнь робею перед нахалами. Я вывел машину из переулка, выехал на главную улицу. По тротуару, полоща юбкой, шла цыганка с цыганенком на руках. На ногах у нее были фетровые боты, на плечах — Плюшевая рвань. Но взгляд ее был устремлен куда-то сквозь людей и, как казалось, был объят высоким, гордым помыслом. «Как бы я хотела когда-нибудь пройти, вот так, — задумчиво сказала Тамара, — ни от чего не зависеть ни от жилья, ни от людей». «Хипуй!» — предложил я. «Хиппи, интеллигентные цыгане». «Ну да!» — не согласилась Тамара. «В моем-то возрасте хипуют...» «С пятнадцати до двадцати пяти». «А тебе сколько?» — спросил я. «А ты как думаешь?» «Шестнадцать». «Правильно!» — согласилась Тамара. «Мне всегда будет шестнадцать. Шестнадцать плюс старость. Шестнадцать плюс смерть. В библиотеку». «Зачем? Мне надо материал собрать». «Ты же собиралась борщ варить, как симфония». «Борщ сожрут и спасибо не скажут. А мысли останутся». Какой-нибудь тощенький студент лет через сто придет в библиотеку, отыщет мою брошюрку, изучит, скажет «Спасибо, Тамара!» и спасет человечество. Почему через сто? Может быть, и через год придет, а книжки нет. Поехали. Для технического проекта число единиц оборудования подсчитывают отдельно по номенклатуре, к каждому типа размеру. Я стал думать, как перевести на английский язык номенклатура и типа размер. В это время раздался телефонный звонок, мужской голос, сказал, что он разводится с женой, чтобы я помог ему перевести книги. Я спросил, а кто это говорит? Голос сказал, Володя. Я не знал ни одного Володя и спросил, какой Володя? Голос сказал, что это мой брат. «У меня действительно есть троюродный брат Володя, но мы разговариваем по телефону раз в семь лет, и я успеваю отвыкнуть от его голоса. В детстве его имя сократили. Не Вова, а Лодя. И я не могу представить его под другим именем. «Лодя?» — спросил я. «Ну да», — недовольно отозвался Лодя. Он терпеть не мог этой клички». Однажды в том же далеком детстве мой папа подарил ему чашку с надписью «Дорогому Лодуське» от дяди Юры. Лодя тут же грохнул чашку о пол, за что был побит родителями не больно, но унизительно. — Ты не мог бы за мной приехать? — спросил Лодя. — Я работаю, — сказал я. «Я действительно работаю. У меня задолженность в редакции 24 листа, что составляет полгода работы. Если сидеть с утра до ночи, не отвлекаясь на сон и на обед, я могу погасить задолженность за полтора месяца. Но для этого необходимо, чтобы меня никто не отвлекал. Однако я не женат, живу вне обязательств, работаю дома и моим временем распоряжаются по собственному усмотрению». «Я развожусь», — сказал Лодя, — «мне нужна поддержка». Когда-то у Лоди была свадьба, но на свадьбу он меня не позвал. Ему это даже в голову не пришло, поскольку родственник я дальний, а народу и без того много. «Я очень занят», — сказал я, — «но неужели ты не можешь отвлечься на полтора часа?» Когда-то мы были маленькие и встречались на днях рождения, — Сейчас мы выросли и практически не видимся, за исключением тех случаев, когда кто-то умирает. Когда кто-нибудь умирает, все собираются и узнают друг от друге все новости, тихо заинтересованно переговариваясь, как ученики во время контрольной. А родственники усопшего строго оглядываются, одергивают глазами». Я, конечно, мог бы отказать Лоде, но в отказе я усматриваю предательство детства и общих корней, ведь я родился не сам по себе. До меня был мой папа, двоюродный брат Лодиного папы, был мой дед, родной брат Лодиного деда и общий прадед, в сущности, мы из одного древа. Но сегодня духовные и деловые связи сближают людей больше, чем кровные, и люди живут так, будто они родились не от древа, а сами по себе, и это, в конце концов, мстит одиночеством. «Ладно», — сказал я, — «приеду». «Дом с желтыми лоджиями», — напомнил Лодя. «Я буду стоять внизу». Я подъехал с Ломоносовского проспекта и остановил машину против дома с желтыми лоджиями. Лоди не было и близко. Я выключил мотор, взял с заднего сиденья папку с рукописями и стал работать, пристроив папку на колено. размер можно перевести как два слова «тип» и «размер», а можно найти третье, которое по смыслу определяло бы размер. Я стал искать синоним. За время работы в издательстве я перевел много разнообразных книг о том, как перевозить бруснику. Мы экспортируем бруснику в Италию, как содержать крупный рогатый скот. Благодаря переводам я осведомлен во многих областях промышленности и сельского хозяйства и могу быть интересным собеседником. Но никто не говорит со мной ни о бруснике, ни о числе единиц оборудования. Всем хочется говорить... о странностях любви? А в этом вопросе я вторичен и банален, и похож на чеховского Ипполитыча, который утверждает, что Волга впадает в Каспийское море и что спать надо ночью, а не днем. Мои переводы уходят за границу, и я никогда не встречал ни одного своего читателя. Приехал бы какой-нибудь э, слабо развитый капиталист позвонил мне домой и спросил, «Это мистер Мазаев?» «Я?» «Спасибо, Мазаев!» «Пожалуйста, — сказал бы я, — это все, о чем я мечтаю». Лодя, однако, не появлялся, хотя мы договорились, что он будет ждать меня внизу с узлом или узлами, в зависимости от того, как они переделят имущество. Мне надоело сидеть. Я поднялся на четвертый этаж и позвонил в дверь. Отворила жена брата. Она была бледная, лохматая, охваченная стихией отрицательной страсти. «Скажи ему!» — закричала она мне в лицо нездоровой. «Скажи ему! Пусть он не забирает у меня дачу. Когда я ее заработаю, я женщина, у нас ребенок». Я вошел в комнату, Лодя стоял у окна ко мне спиной, сунув кулаки в карманы. Он был толстый, и в детстве тоже был толстый, с пухлым ртом. «Отдай ей дачу», — сказал я, — «ты же не будешь там жить?» «Я туда носа не покажу, я вообще эту дачу ненавижу, я ее сожгу, но ей не отдам, сожгу, а не отдам!» Лодя вытащил из кармана один кулак и потряс им над головой. Я никогда его не видел таким. Лодя был флегма, и мне всегда казалось, что общая температура тела у него 34 градуса, как у медведя в спячке. «Почему?» — спросил я. «Потому что она профурсетка!» Я пошел на кухню, и пока шел, искал синоним слову типа «размер». Жена брата стояла посреди кухни и ждала результата, «Переговоров». «Он не отдаст», — сказал я. «Он говорит, что ты профурсетка». Жена брата посмотрела на меня глазами, сверкающими от слез. Ее лицо было красивым, одухотворенным от гнева. «Митя», — тихо сказала она, — «вот ты послушай, что было. Мы собирались в гости». Он сказал, «Не край с губы, тебе не идет». А я накрасила, потому что сейчас такая мода. «Ну, если тебе не идет...» «Ну, если такая мода...» Я пошел к брату. Она накрасила губы. «Что тут особенного?» — спросил я. «Дело же не в том, накрасила она их или нет. Дело в том, что она превыше всего любит себя и свои удовольствия, а на меня ей плевать с высокой колокольни. Даже если я завтра попаду под трамвай, она вечером пойдет в кино и будет говорить знакомым, что ей было очень тяжело и надо было отвлечься. Это страшный человек, Митя. Ты ее не знаешь. Это чемпион эгоизма». Я постоял и пошел на кухню. Квартира была старая, двоенные постройки, коридоры длинные. Я устал ходить туда и обратно. Он говорит, что ты чемпион эгоизма, сказал я жене брата. Просто я ему надоела, и ему надо к чему-то придраться. На ее глазах заблестели слезы. Я все бросила ради него. Он сломал мою жизнь. Я вздохнул, И пошел в комнату. Она ради тебя все бросила, нехорошо. «А что у нее было, чтобы жалко было бросить? Это я бросил больных родителей. Будь проклят день, когда я ее встретил. Господи!» Лодя прижал руку к сердцу и поднял глаза к потолку, как святой Себастьян. «Если бы можно было проснуться, и ничего не было! Сон! Если бы можно было вернуться туда в пять лет назад!» «Я за версту обижал бы тот дом, в котором я ее встретил!» «Ладно, — сказал я, — я пошел». «Куда?» — растерялся Лодя и перестал быть похожим на святого Себастьяна. Стал Лодей. «Как это? Пошел!» «Вы просто любите друг друга, а я как дурак хожу туда-сюда». «Я понял, у них шла борьба за власть. Лодя хотел подчинить жену, а жена отстаивала свои права на индивидуальность. «Но книги...» — Лодя пошел за мной следом. «Вы помиритесь, и мне придется вести твои книги назад. Я так и буду туда-сюда, некогда мне». Из кухни выскочила жена брата и схватила меня за руку. Пальцы у нее были тонкие, но очень сильные. «Подожди!» — крикнула она. «Пусть уходит!» — крикнул Лодя и, схватив меня за другую руку, потянул к дверям. Я делал шаг вправо, потом два шага влево, в зависимости от того, кто меня дергал, Лодя или его жена. Жена была сильнее, и я побоялся за свой плечевой сустав. «Больно же!» — сказал я. «Пусть останется поезд! Он же два часа внизу сидел!» — сказала жена. Это было справедливо, но лодя справедливо боялся, что если я задержусь, их зыбкие отношения примут прежний крен и тогда лодя останется без жены, а жена без дачи не нужна мне твоя дача сказала жена добери да пожалуйста уступил лодя на что она мне сидеть там одной как сурок ты одна не будешь приятелей много приятелей много, а ты один. Жена смотрела на лодю. Ее губы вспухли от слез, как весенние почки. В глазах стояло солнышко. «Прости меня», — попросила она, — «я больше не буду красить губы». «Я не могу простить. Я поклялся здоровьем нашего ребенка. Если я тебя прощу, Бог накажет». «У Бога столько дел!» «Времена года менять, баланс в природе поддерживать. Думаешь, ему есть время...» «Слушать твои глупые клятвы?» Жена взяла Лодю за руку, и они пошли по коридору, вошли в комнату и закрыли за собой дверь. Я хотел было выйти из квартиры, но не знал, как обращаться с замками. Я заглянул в дверной глазок. Была видна лестница и лифт, уменьшенный оптикой. Я пошел на кухню и сел на табуретку. Очень хотелось есть. На холодильнике лежала газета. Я раскрыл ее, прочитал. «Производственное объединение «ГЗЛТУ» приступило к серийному изготовлению оригинального термоса для хранения и транспортировки обеда из трех блюд. Я вернулся к входной двери и стал энергично орудовать с замками. В какой-то счастливый момент дверь раскрылась, лестница и лифт явились мне в реальных размерах». стандарт. Тогда получится «подсчитано отдельно по номенклатуре и каждому стандарту не годится». Может быть, индивидуальность, но слово «индивидуальность» применяется только к одушевленному предмету и не может быть применимо к единице оборудования. Например, «моя индивидуальность» состоит в отсутствии всякой индивидуальности. Индивидуальность Киры в том, что она женщина. Главное в ней – это стихия женственности, которая от нее исходит и охватывает людей, зверей и даже неодушевленные предметы. Когда она держит в руке, скажем, ложку, то это уже не просто ложка, а ложка плюс еще что-то весьма загадочное и вкрадчивое. «Те люди, которых я знаю, где-то работают, что-то делают, сеют разумное, доброе, вечное, и по десять лет ходят в одном и том же пальто. Кира ничего не сеет и одевается по завтрашней моде. У нее есть манера опаздывать на час и на два». Но если бы Кира совсем забыла о свидании, я все равно ждал бы ее день, два, неделю, до тех пор, пока она не вышла бы из дома, скажем, за хлебом, и не наткнулась на мою машину случайно. Мимо машины прошли двое, женщина и девочка лет четырех, глаза у женщины полны слез, а губы девочки упрямо поджаты». «Это хамство!» — обиженно проговорила женщина. «Хамство и больше ничего!» «Ну и пусть!» — ответила девочка. Я смотрела им вслед. «О! Как бы я хотел, чтобы это была моя семья! Вернее, вместо жены Кира! А в дочках могла бы остаться именно эта юная хамка!» Из подъезда вышла Кира... Я смотрю на нее, и у меня настроение, как у мальчика, которого взяли в цирк. Кира садится в машину, спрашивает, хочешь яблоко? Нет, отказываюсь я. Потом вспоминаю душистую упругость Антоновки и говорю, вообще-то хочу. Кира достает из сумки два яблока, одно для себя, другое поменьше для меня. При всем своем нежелании жить, она очень следит за своим здоровьем и не забывает о витаминах. Я поднимаю очки на лоб и начинаю есть. Она искоса следит за мной, и я вижу, что ей все во мне не нравится. Может, пойти работать в штат, раздумывает Кира. Ни в коем случае пугаюсь я, потому что не в состоянии совместить эти два понятия Кира и штат. Потом я думаю о том, что ежедневная служба дисциплинирует ее, и говорю, а может тебе действительно пойти в штат? Ты когда-нибудь играл сам с собой в бадминтон? Как это, не понимаю я. Ну вот ты бросаешь волан, он летит и падает в траву, ты подходишь, поднимаешь, возвращаешься на исходную точку, опять бьешь ракеткой, валан опять летит и падает в траву, ты опять идешь, опять подбираешь, к чему-то это... к тому что беседа это тоже игра прием и подача а ведь я одна разговариваю почему я спрашиваю хочешь яблоко ты говоришь нет потом тут же говоришь да я спрашиваю идти работать ты говоришь нет потом тут же говоришь да ты что дурак я боюсь сказать нет а потом тут же сказать да не знаю говорю я вообще я всегда хорошо учился господи вздыхает кира Я обижаюсь, но не показываю вида. Иначе она скажет, никогда не страдай при женщине. Вот придешь домой и страдай сколько хочешь. Она злится и срывает на мне злость за то, что я не тот, кто ей нужен. Ей нужен совершенно другой человек, а вместо него я. Со мной ей плохо, но без меня еще хуже. Без меня ей некому будет показывать свою злость. И не на ком ее срывать, у нее просто лопнет сердце. Мы едем за город. Это называется у нас по огородам. От основного шоссе идет бетонная дорога, по которой никто не ездит и не ходит. Куда она ведет? Откуда она возникла? Тебе надо родить, советую я. От кого? От меня. Я не хочу от тебя, ты некрасивый. Маленький я был очень хорошенький. Хочешь карточку покажу? Мы съезжаем с бетонной дороги и несемся куда-то по кочкам мимо избушек с курами и гусями. Высокий человек в серой кепке провожает нас глазами. Он видит, что нам весело, и ему хочется вместе с нами. Здесь я даю ей в руки руль и учу ее водить машину. Я учу ее уже два месяца, и она обнаруживает явные способности». Кира не собирается водить машину, и мое обучение не имеет никакой практической пользы. Просто она выходит ко мне из своей жизни в растерянности, в раздрызгах, а я ее собираю. Я даю ей в руки руль, переключаю ее внимание на движение, на скорость, на повороты, и она забывает обо всем остальном. Она крепко держит руль, глаза ее горят, она похожа на девочку, играющую в лапту, «Я люблю ее вместе с ее никчемностью и хамством. Я могу отвезти ее на самое синее море и научить водным лыжам. Я могу отдышать ее, как замерзшую птицу, и в ней не будет больше хамства отчаяния, а будет корректность человека, уверенного в своем завтрашнем дне. Я говорю, выходи за меня замуж, но я не люблю тебя. Я знаю, она любит другого». «Для меня это не новость, и все равно я чувствую, что мне в грудь положили холодный брусок. Кира смотрит на меня, и ей меня жаль. «Ты понимаешь, я люблю твое ко мне отношение, но то, что у нас с тобой, это совсем не то. «Ну да, я понимаю, но почему вы с ним не поженитесь? «Потому что он непорядочный человек». В нем нет стремления к порядку. Он предпочитает тотальный хаос отношений. Зачем же любить непорядочного человека? Он, конечно, бывает низок, как свинья, но зато он бывает высок, как никто. Я знаю его звездные часы. Это звездный человек. Ты рядом с ним, все равно, что губная гармошка в сравнении с органом. Я запираю машину, и мы идем в лес. Какая красивая осень! Прохладная и строгая, березы нежные, еле значительные. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.